Глава тридцать первая. Злата. Мальчишка сует мне в руки две записки. На дворе двадцать первый век. Логичнее прислать СМСку. Топчусь на месте, разворачивая маленькие листочки на розовой дорогой бумаге. На одной рукой славы написано: Златой. Сегодня жду тебя на нашем месте. Одну. Вторая записка напечатана на компьютере. На встречу не приеду. За мной слежка. Все в городе уже знают о вашем приезде. Комкую записки, какой-то бред. Меня явно хотят запугать. Сводит с ума, как тогда. Почему испугался приезжать на встречу адвокат, понятно. Слишком многолюдно здесь в кафе. И если за ним следят, значит, боятся, что он расколется под напором допроса. Запугивают его Остается лишь отследить его и встретиться инкогнито. Адвокат не приедет, сообщаю майору. Протягиваю ему записку и топаю по ступенькам в кафе. Ты так спокойно? У Дольцов теребит в руках мобильный и направляется за мной. Конечно, я нервничаю. Я так бурно среагировала на записку от мужа, что не могу унять дрожь в пальцах. Нельзя показать свое нестабильное эмоциональное состояние майору, иначе придется выкладывать вторую записку, ту самую, о которой ему не обязательно знать. У меня нет права и времени на тревоги и волнения. Я должна быть собрана, тогда майор поверит мне и возьмет с собой на дело. Что мы здесь делаем? У дольцов бросает на меня внимательный взгляд. Нужно подкрепиться. Многозначительно смотрю на него. Злата, не начинай. Ты не понимаешь, шиплю я. Нас пригласили на встречу именно сегодня. Мы должны быть там. Не торопись. Через два дня съездим вместе с ребятами оперативниками. Два дня томиться в ожидании? Вдруг он передумает, не придет. Мне жаль, но, о боги, меня не надо жалеть. Ты ничего не понимаешь. Заламываю руки. Они четко сказали. Сегодня потом будет поздно. Сначала следователи топтались на месте, всё твердили: несчастный случай и точка. Теперь ты сам втыкаешь палки в расследование, когда информация сама плывёт в руки, отвергаешь её. Демид тяжело вздыхает. Ты в чём-то права. Давай поедим сначала, нам нужна энергия. Официант благодушно улыбается, и мне неудобно перед ним. С трудом отцепившись взглядом от майора, делаю заказ. Заказываю фетучини с морепродуктами. Молча завтракаем. Поехали, подгоняю майора, нетерпеливо закручивая кудри. Сегодня мой день, имею право на собственное мнение и решение. Майор смотрит с веранды на улицу, ведет плечами. Мерзкий дождь снова зарядил, и вчера лило как из ведра. Да, в сучи так бывает. Долгие дожди портят настроение отдыхающим. Демит не смотрит на меня. Его лицо серьёзное и суровое. Ладно, он здесь начальник, не спорю.